Глава одиннадцатая. Ульяна. Едва я вышла из больницы, сразу же перезвонила Шатохиной Ленке. Подруга за меня сильно переживала, даже поесть в больницу приносила, когда узнала, что я собираюсь ждать пробуждения Платонова столько, сколько потребуется. «Привет, Лен!» Платонов очнулся, выдыхаю с громадным облегчением. Радость тотальная. Меня буквально подняла над землёй, даже закружила. Не пережила бы я, если бы с Платоновым произошло нечто дурное. «Если бы умер!» По моей вине из-за глупости не вынесла бы такого греха на душе, но он А еще сам директор клиники меня заверил, что Платонов встанет на ноги без последствий для организма. Ни кома, ни паралич Платонову не страшны. Я так обрадовалась, благодарила его без конца. Директор клиники, где Платонов работал хирургом, разглядывал меня пристально, с интересом. Да и бог с ним, главное, Платонов жив и здоров и и без работы остался. Разумеется, есть еще и частная клиника, но почему-то я уловила нотки тоски под бурным матерным возмущением Платонова, когда он говорил, что появится в частной клинике как директор. Раньше он появлялся нечасто, только когда надо было подписать кипу бумаг или ради внезапной проверки работы коллектива. То есть не больше нескольких дней он бывал в клинике. А что будет сейчас? Станет появляться чаще? Почему-то сердце забилось ускоренно. «Улечка, поздравляю!» – завопила Ленка. «Поздравляю!» «Вот видишь, как хорошо, а ты переживала. Ногти грызла от волнения». «Ногти я не грызла, но была близко к этому», – выдохнула я. Платонов встанет на ноги без всяких последствий для организма. «Вообще прекрасно!» «Это надо отметить!» – сразу заявила Шатохина. «Погоди отмечать!» – остудила пыл подруги. «Есть нюансы. Какие?» «Во-первых, Платонов работы лишился». Во-вторых, он подумал не на меня, а на другого человека. Собрался ему мстить. Вдруг хороший человек ни за что пострадает. Нехорошо получается. «Так, почему мне это не нравится?» «Потому что так быть не должно. Я хотела во всем признаться, клянусь, что хотела. А он меня опередил. Начал про влюбленность спрашивать». «Работает зелье», — восторженно пискнула Ленка. «Что? Ты же сама говорила. Он потаскун, бабник, циник» и вдруг про любовь спросил. «Точно работает. Знаешь, я уже засомневалась, что та бабка что-то умеет после твоих рассказов. Но теперь... Ой, мамочки, я к ней сама пойду. Мне венец безбрачия снять нужно. Какой венец, Ленка? Не смей к этой шарлатанке ходить. Не помнишь, как мне плохо было? Даже если взять в расчет, что Платонова мог стравить тот якобы завистливый коллега, мне все равно было плохо». Полоскала сильно, я едва все внутренности не выблевала, сутки спала на коврике. Все равно работает», — упрямо заявила Ленка. «Не работает оно, не люблю я Платонова. Зато он, кажется, в тебя втюхался». «Нет же, дурочка, не втюхался он в меня». Снова про секс заговорил и только. «Вот», — торжествующе подчеркнула Ленка, — «про секс заговорил. Едва выкарабкался, а секса с тобой хочет. Значит, все работает». У мужчин путь к сердцу лежит через... через желудок, но сначала проходит через член. Нет такой поговорки. Это житейская мудрость. Сначала эта тернистая дорожка через член проходит, потом через желудок пролегает прямиком к сердцу. И все, бери его тепленьким, Он твой навеки. «А ну-ка, испеки ему свой фирменный пирог с пьяной вишней», — предложила Шатохина. «Не буду», — объявила с яростью, которая от тебя не ожидала. «Почему не будешь?» — удивилась подруга. Кольки пекла, он его съедал?» «Или собакам помойным скармливал?» «Я уже ни в чем не уверена, Лена». «С родителями не поговорила?» «Мельком, Лен. Они меня поздравили, ждут в гости с Колей. Были такие счастливые, немного грустили, вспоминали Дениса. У меня язык не повернулся задавать им вопросы с подвохом». «Но выяснить надо?» «Надо, Лена». Именно это я и собираюсь сделать. Выяснить все для себя, понять кое-что. Потом буду думать, как решу. Ты как бабуська разумная. Я стараюсь. Больше никаких спонтанных поступков. Ни к чему хорошему они не приводят. Поспешишь, людей насмешишь. А в моем случае еще и навредишь. «Пирог все же испеки», — шепнула Ленка. «Нет, нет, нет, никаких пирогов». «Ну почему? Он у тебя такой крутой получается». Я бы сама его слопала. Весь подъезд слюнями заливался, когда ты Коленьке своему пироги пекла». «Платонов точно оценит, говорю тебе?» «Нет, Лена, Платонов меня Кузи из мультика обзывает. Я сначала не поняла, о ком он говорит. Но пока в больнице ждала, тот мультик посмотрела», добавила с обидой и слезами в голосе. «Там какой-то маленький зачуханный неряха бегает с хриплым голосом. Страшный, чумазый». «Знаю, что не красавица, но все же я не такая», добавила, шмыгнув носом. «Если он меня такой видит, то никаких ему пирогов. Ни за что!» «Так, может, он не со зла?» предположила Лена. «В шутку?» «Знаешь, это, наверное, самое страшное. Сотворить ужасное не со зла. Разбить сердце и даже не поняв, как сильно навредил. Пойти по жизни дальше, смеясь». «Ой, что-то ты приуныла совсем. А такая радостная была, когда позвонила», вздохнула Ленка как мне тебе настроение поднять? Ничего не надо. Я сейчас в квартиру еду, а ты когда будешь? Сегодня вечером. Смена закончится, я сразу к тебе. Придумаем что-нибудь. Не хочешь Колю, не надо. Не нужен Платонов, мы тебе другого найдем. И даже без зелья. Лена, не надо. Лена, даже не вздумай, пригрозила я. Но подруга уже отключилась как бы она ни начала меня сватать за всех подряд и подсовывать знакомства разные. Ничего из этого мне не надо. «Андрей, как там операция Москвина?» «Не здрасте, ни до свидания». Я позвонил Величко исключительно по рабочему вопросу. «Платонов?» — раздалось удивленное в ответ. «Ты очнулся, что ли?» — поинтересовался Величко Георгий Александрович. «Он же Гога, он же Рабинович, он же просто... Впрочем, скажу как есть. Пидорас». Но скажу только мысленно, потому что вслух объявлять о своих подозрениях рано, иначе Величко наказать не удастся. Не наказать, не отомстить? Нет, никуда не годится. Поэтому я изо всех сил сдерживался, дышал размеренно, спокойно, призывал на помощь всю свою выдержку, чтобы не разразиться матом и потоком обвинений в сторону того, кто меня люто подставил. Еще и взобрался на мое место, гаденыш, а я же его растил делился знаниями, скармливал желторотику медицинскому из чайной ложечки крупицы бесценного опыта. Человека из него сделал, превратил обрубка едва выпущенного из меда во врача. И что в итоге? Мне прилетела жестокая ответка в виде черной благодарности. Кровь снова вскипела, перед глазами поплыли алые круги от ярости. «Платонов», — бросил небрежно, — «он самый», Так что с Москвиным? Мне сказали, ты операцию ему проводил. Москвин в полном порядке. Показатели в норме. Операция успешная. Его перевели в реанимационное, чтобы наблюдать за состоянием после операции. По истечении нескольких часов отправлю в обычную палату. Отчитался ровно. Но потом словно вспомнил, что теперь он там главный и начал хорохориться. Нормально все у твоего приятеля? Сам-то ты как? Говорят, анализы у тебя... Mm -hmm. странные. Анализы странные. Ничего особенного. В отпуск решил пойти». «А, ну да, ну да. Отпуск — дело хорошее. Насколько?» — новый вопрос. «Вот же гнида. Как будто не знает, что отпуск у меня бессрочный». Я вмиг представил его рожу, полную ехидства, словно воочию увидел гаденькую улыбку, прячущуюся в уголках тонких бледных губ. От злости аж мякнул кулаком по простыне, заскрипел зубами. «Хорошо, что я не в отделении. Я бы, гада, самым тупым скальпелем на кусочки покромсал. Нарезал из его туши заготовку на манты с рубленым мясом, который он так обожает. Не знаю еще насколько. сколько. ко мне прилетел, дела есть. Частная клиника требует больше внимания. Сам-то справишься? Скорее всего, не смогу консультировать. Дела. Отдыхай. Отделение в надежных руках». В каких? В надежных? В чумных и пидорастических руках мое отделение. Такой гнилой человек, как Величко, быстро разовьет в отделении и кумовство, и взяточничество, и подхалимство. Гнида. Гнида развалит всю травматологию, а она в центральной клинике моими стараниями была замечательной. Желаю успехов. Москвина скоро навещу. Навестишь? А... Э... О... Ты же лежишь. Пять минут назад лежал, сейчас встал. Ерунда, говорю же: Ну, бывай, Рабинович, звони, если что. Звони, попадай на вежливое. Пройдите нахуй, там вас заждались, добавил мысленно спуская пар. Пролежав полдня, я понял, что лежать больше не могу. Потребовал выписать меня из отделения. Под расписку, разумеется. Побухтели, попытались отговорить для приличия, но я настоял на своем, засобирался. Что я капельницу себе дома не поставлю, что ли? Величко уничтожил мою репутацию, но ему не под силу уничтожить мой опыт. Гад, бля, гад! Я был готов покинуть клинику. Села дышаться, потому что временами накатывала сильнейшая слабость. Так понемногу и выбрался. Передвигался с паузами. Разглядывал пейзажи из окна. Красивая жесть. Внутренний двор, забор, парковка, машины скорой. Так понемногу добрался до холла и заметил, как степенно и важно вышагивал мой дед. Дедом я гордился и уважал его неимоверно. 83 года мужчине, а спина до сих пор ровная, одет в хороший костюм, выглажен идеально, прическа, волосок к волоску. Дед к преклонным летам сохранил свои зубы, волосы, ровную осанку, твердую руку и острый ум. Словом, образец для подражания. Увидев его, мне стало совестно передвигаться со скоростью вялой мухи, пребывающей под парами дихлофоса. Поэтому я придал себе более веселый вид и заставил идти, как обычно, резким твердым шагом. Михаил Семенович позвал его. «Какими судьбами?» Дед перевел на меня взгляд, удивился. Видно по глазам, но внешне виду не подал. приобнял меня, поцеловал в обе щеки. «Хотел тебя проведать. Уже выписался». «Что?» Дома решил под капельницей пролежать. Решил, не стал лукавить. «Поехали, меня ждет такси», — предложил дед и пошел рядом. «Не гони только, жеребец, я хочу неспешно прогуляться». Думаю, приврал дед, не хотел он гулять медленно. Но явно он не хотел давать мне повод злиться из-за снисхождения и жалости. Поэтому я не стал его одергивать. Не стал одергивать еще и потому, что чувствовал за собой вину». Неторопливым шагом мы вышли из здания больницы и прогулялись до парковки. Оказавшись вдали от лишних ушей, я задал вопрос. «Родители в курсе?» «Скандал. Возможно, в курсе», — дед поджал губы. «Но не от меня добавил». «И на том спасибо. Значит, ждать нотации». «А что ты хотел?» — спросил Ехидна. «По всему министерству слухи расползлись быстро». «Дед, я...» «Дома поговорим». Отрезал и показал рукой на припаркованный мерс с желтой шашечкой. Мое такси. Сев в машину на заднее сиденье, я еще раз испытал совестливый укол в болезненное место. Заныло где-то внутри. Я хотел объясниться, но дед снова посмотрел на меня с молчаливым укором, и слова остались несказанными. «Дома поговорим». «Что ж, поговорим». Говорить дед начал, едва мы переступили порог квартиры. Первые слова, что он сказал, были «Андрей, ты меня разочаровал». Всего четыре слова, но какие? Они меня морально размазали, как манную кашу по тарелке. Раньше всегда звучало другое «Андрей, я тобой горжусь», но только не сегодня. Поэтому, едва добравшись до квартиры, я рухнул на диванчик в коридоре, даже не смог до любимого зала добраться, просто рухнул без сил. «Дед». «Я все объясню». Дед разулся, аккуратно поставил свои остроносые туфли на нижнюю полку, снял пиджак, повесил его на плечики, отправил в гардеробный шкаф и только потом посмотрел на меня. «Объясни, пожалуйста». «Я...» «Постой», — сердито нахмурил густые белые брови. «Я еще не договорил». «Я все понимаю. Работа напряженная, изматывающая. Ты тянешь не одно место, а два» помогаешь консультациями, участвуешь всюду, напряжение колоссальное. Иногда можно и даже нужно отдохнуть. Воздел кверху палец. Расслабиться просто необходимо. Можно и пропустить рюмочку, две, три, пять. Можно и выкурить хорошую дурь. Кхекнул. Кто не любит хохотушку донну Марию в обществе ее верного любовника Хуана? Дед, я, я все понимаю. Сердито посмотрел на меня когда оно природное, натуральное. Но жрать дурь синтетическую... Ладно, новый век, другое поколение. Даже это с натяжкой принять могу, но Андрей...» Дед достал из кармана брюк лист бумаги, расправил его и потряс в воздухе. «Но это... Возбудитель какой-то! Ты позоришь Платоновых!» Скомкал бумажку и швырнул в меня. «Позор! Позор!» Сапожник без сапог. Есть проблема. Нужно ее лечить, а не маскировать сомнительными средствами. Чтобы завтра же сдал спермограмму, потребовал он. У меня челюсть на полупала.